Глава 29 «Марьяна! Марьяна, ну же! Открывай глазки!» Уговаривал кто-то, но просыпаться не хотелось. «Я так устала! Чего они от меня хотят?» Поэтому повернулась на другой бок и с головой укрылась одеялом. «Подождите-ка! Одеялом! Я и одеяло! Что-то тут не так!» Резко села, потерла гудящий лоб. «Что вчера было-то?» А потом пришли воспоминания, и я глухо охнула. «Ой, мамочки, ромашка! Где ромашка?» Звертелась по сторонам, но нашла только папу. «Папу? А я думала, мне показалось, что слышу его голос». «Доброе утро, Марьяна!» — улыбнулся отец. «Здравствуй!» — уставилась на свои руки, сложенный поверх одеяла. «Что произошло?» «Это ты расскажи мне, дорогая дочь, как вдруг стала заговорщицей? Если бы князь Ветерей не рассказал, куда ты умчала сломя голову, все могло бы закончиться куда более плачевно». «Князь Ветерей? Отец ромашки?» Папа сел на край кровати. «За те годы, что мы не виделись, он ничуть не изменился. Такой же высокий, темноволосый, красивый, только морщинок у глаз стало чуть больше». Маме всегда все завидовали. Моя мама не была описанной красавицей, как и я. Зато вышла замуж по любви за первого жениха ее родного княжества, самого князя. — Рассказ будет долгим, — улыбнулся папа. — Такая знакомая улыбка. На сердце сразу стало теплее, хотя я все еще злилась на него за историю с Альбертом. — Кстати, а сам Альберт? — А... Тише! Отец накрыл рукой мою ладонь. — Сначала выслушай, потом будешь спрашивать. Князь Ветеры связался со мной сразу после того, как вы уехали на поиски Альберта. Он опасался, что вам не дадут вернуться, но в то же время взял слово, что не стану вмешиваться, если ситуация не ухудшится. — Куда уж хуже, — пробормотала я. — Но я вмешался. — Так что наверняка хуже некуда, — улыбнулся отец. — Но давай начнем с самого начала. — С младенчества? — Марьяна. — Ладно, слушаю. — Это нервное, — признала я. — Заметно, — поморщился папа. — Ты сбежала из дома. Я думала, мы не об этом. — И об этом тоже. Я долгое время пытался тебя найти. Но когда нашел, ты учила в светлой школе. А этот осел, директор раз, отказался пускать мне в учебное заведение и даже не сказал, куда отправил на практику. «Значит, папочка давным-давно узнал, где пропала непутевая дочурка. И стоит сказать спасибо директору, что не оттащил закосы домой. Хотя какие там косы?» «Но я не сдался», — продолжал отец. «И выяснил, пусть и год спустя, что ты уехала в деревню Тихие Углы. Тогда я попросил капитана Хардинского. А вот с этого места поподробнее, — сердито сказала я. «Это что же, ты прислал ко мне златовласку?» «Почему златовласку-то?» — уставился на меня отец. «А потому!» «Думаю, когда вы встретитесь, капитан Хардинский с радостью поведает тебе о наших высоких отношениях». «А я-то все никак не могла понять, почему Итан поджидал меня в домике и потом так настырно преследовал. А это ты!» «Марьяна!» — смутился папа. «Что, Марьяна?» — Никак не успокоишься? Зачем было меня разыскивать? — Ты моя дочь, — припечатал отец, — и я хочу быть уверенным, что с тобой все в порядке. Поэтому прости, но я все равно буду поступать так, как считаю нужным. — Хорошо, допустим. И оставим этот вопрос на потом. — Скажи лучше, как тебе удалось забрать нас с Ромашкой из тюрьмы? — Это уже более сложный вопрос, — вздохнул отец. Я знал, что верховный князь практически мертв. Мы с Витареем давно знакомы, и у меня нет поводов ему не доверять. Поэтому, когда он тебя нашел, сразу же сообщил мне. К тому времени я знал от Итана, что ты где-то в городе, но не мог представить, где именно, потому что Итыну так и не удалось тебя поймать. Да, бедный Златовласка измучился, гоняясь за мной. А еще заплатил волосами». Хорошо, хоть они потихоньку отрастают. Иначе вышло бы совсем скверно. — Конечно, мне не понравилась идея Теодора отправить тебя на поиски Альберта, — продолжал отец. — Но кто меня спрашивал? — Он рассказал об этом только тогда, когда вы оба были уже далеко. И ты, и его сын Ромаш. И вся ваша гвардия, что уж там. — Да, князь Ветерей тот еще угорь. Это я поняла предельно четко. Как только узнал, чья я дочка, тут же и снарядил нас за три девять земель. Да, с благой целью, и мы его просьбу выполнили. Главное, чтобы сам Альберт не пострадал, как и мои друзья. Теперь понимаю, что решение было оправданным, вздохнул отец. Иначе вы бы давно погибли здесь, в столице. А насчет тюрьмы, заговорщики уверены, что я на их стороне. Для всех вы с ромашкой мертвы. А ребята. «Что с ребятами?» Они под замком. И решать их судьбу будет совет князей, который собирается править вместо Альберта. И я тоже в него вхожу. «Подожди, я совсем запуталась», — потрясла головой. «Как ты объяснил, зачем решил меня казнить?» «Сказал, что ты моя дочь, и я крайне разочарован твоим участием в этой истории», — вздохнул папа. А так как вы с ромашкой вроде как обручены, с каких это пор? Так Теодор сказал. Ну, Теодор, мы же пошутили. Пошутили. Но об этом потом. Сейчас есть проблемы куда важнее. Поэтому я попросил для вас легкой и быстрой смерти, и мне не отказали. Я схватилась за голову. Ох, папа, папа! «Ладно, с нами все понятно. Ромашка, если я правильно поняла, тоже где-то здесь. А ребята?» «Где Ромаш?» Решила прояснить окончательно. «Твой друг в соседней комнате. Он еще спит». С мягкой улыбкой ответил отец. «И признаться, я рад твоему выбору, Марьяна. Род Ветерей — честные и добропорядочные люди, хоть и некроманты». Сказал, как отрезал. «Хоть и некроманты». А сам ведь сейчас упоминал, что дружен с отцом Ромашки. «Нам надо освободить моих друзей. И чем быстрее, тем лучше. И князь Виттерей, где он?» «Тео обвиняют в измене. Он тоже в тюрьме», — вздохнул отец. «Альберт? Куда заговорщики дели Альберта?» «Пока заперли. Если у них все получится, убьют. А если нет...» Альберт станет еще одной фигурой на шахматной доске. «Марьяна!» — послышался голос Ромашки и оглушительный грохот. Мой любимый ввалился в комнату, размахивая, неведомо откуда взявшейся доской. «Вот тебе и спит». «Ты!» — Ромаш замахнулся доской на моего папу. «Немедленно прочь от Марьяны!» И почему не использовать магию? Прислушалась к своей силе. Она была, но какая-то слабая. Наверное, последствия зелья. Вот ромашка припаску до более весомый аргумент. — Ромаш, опусти доску, — вздохнула я. — Это всего лишь мой отец. — Всего лишь? Ромашка замер и осоловело моргнул, а папа довольно улыбнулся. Видимо, радовался произведенному эффекту. Доску ромаш, к счастью, опустил. Интересно, откуда он вообще ее взял? Какой предмет мебели пострадал? — Рад знакомству, княжич Ветерей, — кивнул папа. — Лоренс Эрдерин, старый друг вашего отца и, как вы уже поняли, родитель Марьяны. — Это что, шутка такая? — Боюсь, нет, — ответила я, сжимая Ромашкину руку. — Это и правда мой папа. И у него есть что тебе рассказать. Идем. Мы прошли в комнату, где я проснулась. Самочувствие все еще оставляло желать лучшего. Поэтому я присела на краешек кровати, борясь с желанием лечь, а Ромашка робко становился рядом со мной. «Присаживайтесь, княжич!» — отец махнул рукой. «Не скажу, что сейчас сложились лучшие обстоятельства для нашего знакомства, но все же не нам их выбирать». «Что здесь происходит?» — Ромашка все-таки сел рядом со мной на кровать. Папа снова принялся рассказывать о том, как они с Теодором пытались сохранить единую власть в Альбертине и о своем участии в заговоре. Поведал и о том, что для общества Альбертины мы теперь мертвы. «С ума сойти!» – пробормотал Ромашка. «Где мой отец? Как заговорщикам удалось заставить его выпустить из рук нить жизни Альберта?» «Они напали ночью», – ответил папа. «Ворвались в ваш дом». Князь Теодор был там с немногочисленной охраной. Он всегда предпочитал справляться сам. А мама? Сестра? Ваша сестра сейчас в доме мужа. А матушку Теодор заставил уехать в родное княжество. Так что он был почти один, а нападавших много. Они задержали его по обвинению в заговоре против князя. Отвели в камеру заблокированной магией и ниточка жизни Альберта XII прервалась. И что нам теперь делать? Отец молчал. Мы с Ромашкой уставились друг на друга. Вариант был всего один — спасать друзей, пока не стало слишком поздно. Но как? С чего начать? — Думаю, стоит выяснить, где держат Альберта, — глухо сказал Ромашка. Если найдется наследник престола, князьям придется отступить или же устраивать открытый мятеж. «А если за это время ребят убьют?» — тревожно спросила я. «Не думаю», — вмешался отец. «Заговорщики хотят устроить показательную казнь, обвинить ваших спутников в убийстве Альберта Двенадцатого и попытке переворота. Думаю, скажут, что и младшего Альберта не убили. Тем более вас непременно видели вместе с ним». «Да вспомнила о сказочнике. «Князь Данелли из Фергарда. Он один из заговорщиков и пытался напасть на нас по пути, так что, да, видел нас вместе». Данели тот еще угорь», — поморщился отец. Его рот обеднел, и титул — все, что осталось. В Фергарде правят другие люди, но Данелли решил, что лучше возглавить Альбертину в составе Совета князей, чем будет бороться за Фергард. «И он некромант», — добавила я. Папа удивленно моргнул. «Правда?» — он уставился на меня. «Я никогда об этом не слышал. А Данелии ходит странная слава, будто он объездил всю Альбертину, собирая сказания». «Думаю, таки объездил», — поморщился Ромаш. «Болтать он горазд. А еще скрывать свою силу, потому что я ни на миг не заподозрил в нем некроманта». «Тип силы не написан на лбу», — вздохнул отец. Это ваша магия является наследственной, княжеч Ромаш, поэтому легко угадываемый. А в случае Данелия, как тут узнаешь, если его рот давно канул в небытие?» Ромашка согласно кивнул. «Да, я тоже никак не могла заподозрить в Донели некроманта. А еще он ловко обошел мое зелье. Теперь мне казалось, что оно и вовсе на него не подействовало. Или же Данелий как-то защитился? Вряд ли он расскажет». — В одном вы правы, — подытожил отец. — Я постараюсь узнать, где держат Альберта тринадцатого, и тогда можно будет попытаться предъявить его народу. А пока отдыхайте, дети, и прошу, не делайте глупостей. Мы с вами на одной стороне. Я, как и вы, хочу прекратить этот произвол. Пойду распоряжу, чтобы накрывали на стол. Вы, наверное, голодны. И отец удалился. Я даже злиться на него перестала. Никогда не подозревала, что мой благовоспитанный и правильный папа может вести двойную жизнь. С ума сойти. А Ромашка угрюмо молчал. — Ромаш, все будет хорошо, мы справимся! — пожала его прохладные пальцы. — Да, справимся! — отстраненно ответил он. — Вот когда пожалеешь, что мы выпустили Али из кувшина. — Зато вы оба живы! — Бедная Али! Снова он под замком! А где может быть Бон? Как думаешь, он с ребятами? Надеюсь на это. Магию Пикси нельзя ограничить. Хотя малыша могли засунуть в какую-нибудь банку или кадушку. Представила Бона в банке и стало дурно. Ничего, мы обязательно его найдем. И все еще была надежда, что Бон отыщет нас раньше. Он ведь чувствует мою магию. А Пикси, маленькие и верткий, его не так просто поймать. — Кстати, вы с папой похожи, — вдруг улыбнулся Ромаш. — Неправда, я похожа на маму, — ответила ему. Но слышать, что и с отцом есть сходство, было приятно. — Уверен, он такая же заноза, как и ты, — усмехнулся мой любимый. — Поэтому неудивительно, что вы разругались в пух и прах. Ромашка — Ромашка! А Ромаш рассмеялся и крепко меня обнял. Сразу стало легче и спокойнее. — Заговор? Я бы на месте заговорщиков не стала со мной связываться. Пара экспериментальных зелий и их родные матери не узнают. Это я могу гарантировать. Так что справимся. Главное – узнать, где Альберт. А дальше поглядим.